Глава, сорок шестая. «Господин Майер, кто он такой? Не смущайся, милая, говори!» Обратился Доминик Винтергарден к Аланне. Сейчас его тон смягчился, и на девочку он смотрел мягко, по-доброму. «Пожалуй, я ошибалась, когда думала поначалу, что Мак равнодушен к племянницам. Он любит их, как любил и сестру, на которую они похожи». Потому и не желает, чтобы опекуншей стала Мэридет Глау, у которой из всех человеческих достоинств только внешняя красота и только. Это поклонник мисс Лоренс и наш заграничный сосед. Он прислал ей коробку конфет в посылке. Тут же выдала меня воспитаница. Кейти с готовностью кивнула, подтверждая сказанное сестрой. Коробку конфет. Когда именно? Продолжал расспрашивать мужчина. Этот его интерес к вполне винному эпизоду мне совершенно не понравился, и, похоже, не напрасно. Слишком уж лорд за него зацепился. Непросто такое внимание. Совсем недавно мисс Лоренс, ой, простите, леди Винтергарден, или теперь мы должны звать вас тётей Миной? Простадушная осведомилась младшенькая, и её дядя, кажется, снова с трудом сдержал смех, наблюдая моё замешательство от этого детского вопроса. Вы ведь не съели все конфеты в одиночку, оставили нам попробовать хоть немножко. Я сам спрошу об этом у вашей гувернантки, ответил вместо меня Доминик Винтергарден и, взяв меня за локоть, вывел в коридор, после чего прикрыл дверь, чтобы девочки не смогли нас подслушать. Да что вы себе позволяете? воскликнула я, вырывая руку из его хватки. И к чему все ваши расспросы? Я ведь уже сказала, что у меня есть поклонник, и что дурного в том, что он прислал мне подарок с нашей общей родины. Значит, подарок. Просто в доказательство своей симпатии. И вы уверены, что получили посылку именно от него? А почему я должна в этом сомневаться? Вы уже попробовали эти конфеты? Его взгляд изменился, стал внимательным, цепким. Сейчас я вполне могла бы представить этого мужчину на занимаемой им должности и понимала, что почти не знаю его. Не знаю, но от чего-то тянусь к нему, верю в то, что он не причинит мне зла, даже сейчас. После его вероломного обмана, когда вместо фиктивной невесты он сделал меня женой во всех именах и рождениях. Ещё нет, но Растерялась я, совершенно не понимая причины такой дотошности. «Почему вы спрашиваете? Неужели это так важно?» «Кажется, вы забываете, что в доме уже было убито два человека. Яд в конфетах – один из распространенных способов убийства, а траву в шоколад можно добавить с помощью шприца». «Это всего лишь подарок», – возмутилась я. «Господин Майер даже не знал лорда и леди Милтон. Он совсем недавно поселился поблизости». И почему вы всегда предполагаете самое худшее? Такова уж моя работа. Вот что, леди, вы отдадите эти конфеты мне. Я их проверю, и если там действительно нет ничего, кроме шоколада со сладкой начинкой, верну их вам с извинениями. Договорились? Ладно. Пожало плечами я. Всё равно ведь не отстанет. Да и аппетита особого у меня не было. Даже если это касалось обожаемых мною с детства конфет. Точно под конвоем я проследовала в компании мага к своей комнате, вытащила припрятанную мною коробку конфет и отдала ему. Вместе с подарком было что-то ещё. Да, буркнула я. К нему прилагалась открытка. Её вам тоже надобно показать. Будьте так любезны, леди Винтергарден. Вы опять? Тогда Мина Или, может быть, Минни? Как вам больше нравится? Я вздрогнула. Минни? Это было ласкательное сокращение от имени тоже. Так меня называл когда-то отец. Только не Минни. Можете называть меня Миной, раз уж вам так хочется, но не ждите, что я стану обращаться к вам просто по имени. Чем вам не угодило моё имя? Просто не нравится. А имя вашего поклонника? Клаус Ано самое обычное для ангориана. Да и какая вам вообще разница, как я отношусь ко всяким там именам? Мне просто хочется побольше узнать о вас, Мина. Вы пробуждаете моё любопытство, и с каждым днём всё больше. И такой уж я человек, что когда что-то будет во мне это чувство, иду до конца в своём стремлении выяснить, что за этим скрывается. Во мне нет ровным счётом ничего интересного для вас. — отрезала я. — Вы и без того все обо мне знаете. Даже рекомендательные письма моих прежних нанимателей читали. А теперь позвольте мне уже отправиться к девочкам. До обеда мы обычно ходим с ними на прогулку. — Вы забыли отдать мне открытку. — Напомнил он. «Отдать — Отдать? — нахмурилась я. — Кажется, речь шла только о том, чтобы показать ее вам. И с моей стороны это лишь жест доброй воли. — Я Я не одна из ваших подсудимых, чтобы заставлять меня что-то делать. Разумеется, её я вам тоже верну. Но не забывайте, проговорил лорд жёстко. Что мою сестру и её мужа убили в их собственном доме, а виновник до сих пор не найден. Согласитесь, что человек, который пока они ещё были живы, поселился по соседству, а затем поспешно отбыл на родину. Выглядит странно и вызывает определённые подозрения. Будь он в самом деле преступником, держался бы подальше от поместья и уж точно не заводил бы дружбу со сдешней гувернанткой, отозвалась я. Сказанное вами говорит о том, как мало вы знаете о таких людях, заметил в ответ собеседник, покачав головой. Иначе вам было бы известно, как тянет убийц, насильников, поджигателей на место преступления. И как часто они приходят на похороны своих жертв, чтобы увидеть результаты совершённого ими злодеяния. От его слов по коже пробежал холодок. Я встряхнула головой. Нет. Ни за что не поверю, что Клаус Майер с его открытой мальчишеской улыбкой и любовью к птицам может оказаться хладнокровным преступником. Пусть Мак в самом деле проверит конфеты и открытку, чтобы убедиться в том, что он не прав в своих подозрениях в адрес этого достойного молодого человека.